Глава тридцать седьмая. «Если хотите, я вам здесь все покажу». Начал было Илья, но я замотала головой неприятной южесть от одной только мысли, что он будет везде нас сопровождать. Вот уж чего нам точно не нужно. Сашка и так мог начать задаваться вопросом, почему это наш щедрый на добрые поступки сосед повсюду с нами таскается. «Нет, большое спасибо за предложение, но мы не заблудимся». Я махнула рукой в сторону интерактивной карты торгового центра. «Мне будет совершенно не в тягость!» «Не сомневаюсь!» Я вежливо улыбнулась и забрала у сына шапку, которую он уже мел в руках. «Но мы будем долго бродить. И поверьте, ничего увлекательного в наших бесконечных хождениях вы для себя не отыщете. Спасибо вам большое за помощь!» Илья попытался скрыть огорчение за ответной улыбкой, хотя я и видела, что мой решительный отказ его не порадовал. — Я, конечно, не... — он не успел договорить. Его перебил громкий оклик откуда-то едва ли не с середины парадного зала ТЦ. — Мила! Милена! Я до того не ожидала услышать здесь свое имя, что встрепенулась и заозиралась в смутной тревоге. И лишь несколько мгновений спустя заметила, как сквозь густую толпу посетителей... К нам пробирается Антон Вересаев, наш общий с Маратом знакомый. Господи, что он здесь делает? Еще достаточно молодой, но обзаведшийся солидным брюшком, Вересаев приближался к нам с выражением искреннего изумления на лице. Но изумление это было вызвано, вероятно, даже не тем, что мы встретились в таком неожиданном месте. Нет. Вересаев с живым любопытством разглядывал стоявшего рядом с нами соседа. «А я еще присматриваюсь и никак понять не могу, ты или не ты. Привет, пират!» — восклицает знакомый Ироша на русые кудри, следом протягивает руку Илья. «Антон Вересаев, друг семьи!» Красноземов охотно жмет протянутую руку. «Илья Красноземов — сосед семьи!» Вересаев смеется Всем своим видом давая понять, что шутка ему по душе. Мы... Я запинаюсь, и непонятно от чего вдруг теряю слова. Так вышло, что нас вот до ТЦ подвезли, наш сосед из коттеджного поселка. Бересаев кивает, но мне не нравится, с какой внимательностью он изучает Илью, будто пытается что-то понять, чего я явно ему не договариваю. А ты здесь какими судьбами? Вересаев отлепляет, наконец, взгляд от нашего спутника и снова мне улыбается. «По делам. Здесь офисный центр недалеко, у нас совещание. Да и думаю, в тутошний фудкорт заскочу. Пообедать». «Да как же нас так угораздило?» И пока я очень не кстати проваливаюсь в эти неприятные размышления, Вересаев интересуется. «А как же, Марат? Или он с вами приехал?» Невольно вздрагиваю и буквально кожей чувствую устремленный на меня взгляд Ильи. При этом чувствую себя едва ли не какой-то преступницей, которую поймали с поличным. — Папа дома, — помогает мне сын. — В Москве. У него много работы. И случается то, чего я боялась. Улыбка Вересаева меркнет. Самую чуть, но я все равно замечаю, как уголки его рта опускаются. Он делает какие-то собственные выводы. И я ничего не могу с этим поделать. Хотя, казалось бы, с чего бы так переживать? Ну, подумаешь, знакомый в торговый центр подбросил. И все же чувствую, что виновата как минимум наполовину. Не нужно было все-таки соглашаться на то, чтобы Илья нас подвозил. Вот как? Так вы тут вдвоем отдыхаются? А взглядом задерживается на Илья. И я обмираю внутри. Вересаев был немножечко в курсе наших непростых с Маратом отношений последнее время. Даже пытался помочь, но я вежливо отклонила его предложение. Может, поэтому он теперь взирал на Илью с подозрением. И хотела бы я суметь стряхнуть все это с себя, распрямить плечи и всем своим видом сказать, что мне безразлично, что там надумал себе Вересаев. Наш сосед просто проявил элементарную доброту. К тому же мне не должно быть дела до того, что он там себе думает. Хотела бы, но не могла. Особенно при виде знакомого, на круглом лице которого проявлялось едва ли не скорбное выражение, а в глазах стыла уйма вопросов. Но кинься я в объяснениях рассыпаться, и вот тогда уж он точно уверует, что здесь происходит нечто подозрительное. Но почему же вдвоем?» Неожиданно вмешивается Илья, и глаза мои расширяются от неверия и едва ли не ужаса, когда он с полным спокойствием продолжает. Соседство помогает нам не умереть тут со скуки. Вересаев теперь не мигает, а я обещаю себе поговорить с Ильей о недопустимости подобной иронии, и мне сейчас безразлично, как он воспримет лекцию, которую я собираюсь ему прочитать. М -м -м. Теперь в бледно-серых глазах Вересаева. Читается почтение одобрения. «Надо же, сколько всего успело произойти, а я и не знаю». Он поднимает взгляд на меня, и теперь я со стопроцентной точностью вижу, что выводы сделаны. «А ты знаешь, я ведь как раз позавчера собирался вам позвонить и заехать. Да и думаю, проведу, что ли. Сто лет же не был. С прошлого Нового года. Одни телефонные разговоры. А у вас тут... Вот как оказывается. Из меня рвется сакраментальное «Ты все не так понял!» Но это как расписаться во всех грехах. И разговора-то как такового не было. пары фраз обменялись, а вот уже до чего дело дошло. Антон, мы тут... Мы приехали коттедж посмотреть. Я стараюсь держаться максимально спокойно, отчаянно пытаясь спасти положение, но вместо этого приходя в постепенный шок от того, как стремительно все вывернулось наизнанку. Илья живет по соседству, вызвался двести. А Амарат, кстати, собирался нас навестить, но позже. Он сделку сейчас заключает. — Слышал, — кивает мне Вересаев. — Ну что ж, не хочу вас задерживать. И добивает фразой, брошенной на прощание. К Марату тоже заеду, проведаю, как только в столицу вернусь.